Валерия Чернованова «Замуж за колдуна или любовь не предлагать?» Глава первая «Леди Ариас!» — объявил дворецкий, сосредоточенно роясь в своих заметках. Не обнаружив в них того, кого искал, нейтрально произнес «Со спутником!» Взгляды гостей, еще не успевших переместиться из холла «Бальный зал», обратились к нам. Чего только не читалось в этих взглядах. Осуждение, зависть, любопытство. Стоит признать, на все эти чувства высший свет х а л ь д о р а имел право. Во-первых, меня было за что осуждать. Чтобы леди явилась на светское мероприятие с любовником? Нонсенс. В свое оправдание могу сказать, что у меня нет ни мужа, ни близких мужчин-родственников, А являться на свадьбу Кристофера де Грейс т о к а в одиночку не дождется. Во-вторых, повод для зависти тоже имелся. Джентльмен, которого я держала под руку, Шон Купер, являлся ярким образчиком мужественной красоты и сексуальности. А других я себе в партнеры не выбираю. К своей собственной внешности тоже претензий не имею. Сероглазая брюнетка с идеальной фигурой – совершенство которой подчеркивали нарядное платье цвета шампанского и длинные до локтей атласные перчатки. Довершал утонченный образ бриллиант прямоугольной формы в оправе из белого золота. Сама купила, сама ношу, хотя все и решат, что этот к л о н я получил от какого-нибудь благодетеля. Но и хорд с ними. Заметив счастливую невесту, без пяти минут леди де Грейсток, Почувствовала лёгкий укол в сердце, но быстро справилась с этим неприятным ощущением. Ласково улыбнулась Шону, отпуская его руку, и попросила. «Милый, принеси мне, пожалуйста, бокальчик пунша. Лоррейн, для тебя всё что угодно». Сверкнул глазами мой мужчина, касаясь поцелуем кончиков моих пальцев, и отправился на поиски любимого напитка своей дамы. По выражению лица Купера, поняла, что он предпочёл бы провести этот вечер в моей спальне, а не в здешнем серпентарии. Что тут сказать? Я тоже сюда ехала без энтузиазма. Но если бы не ответила на приглашение, Кристофер решил бы, что я так и не похоронила прошлое. Которое уже давно з а м у р о в а л а под могильной плитой. «Леди Ариас, вы всё-таки почтили нас своим присутствием?» И зачем только вспомнила об этом чудовище? Нехотя обернулась, встречаясь с Грейс таком взглядом, хоть глаза бы мои на него не смотрели, но опускать голову перед Кристофером и э т о в о он тоже от меня не получит. Вы не оставили мне выбора. Я даже расщедрилась на улыбку, уж какая получилась. Отклонять приглашение, тем более на свадьбу вашей светлости, было бы невежливо. Крисофер усмехнулся, холодно и цинично, и я поняла, что за последние семь лет он ничуть не изменился. — А знаете, что еще невежливо? Являться на свадьбу моей светлости с каким-то оборванцем. — Скажете тоже! — показательно обиделась. — Я хорошо одеваю Шона. У Грейс т о л к о темно-карие и глубоко посаженные глаза, а когда он щурится, вот как сейчас. Кажется, будто их и вовсе затягивает тьма. «Ваши родители этого бы не одобрили, л а р р е й н «Кристофер, не будьте занудой! К тому же, мои родители уже два года как умерли!» Произнесла как можно равнодушнее. «Не хочу, чтобы он знал, как мне было больно!» «Он вообще ничего не должен обо мне знать!» «Семь лет назад мы перестали друг для друга существовать!» «Прошу простить меня, леди Ариас». Наконец опомнился его светлость. «Примите мои искренние соболезнования. Лорд и леди Ариас были... Замечательными людьми». Я кивнула, надеясь, что на этом наше общение закончится, и мы больше сегодня не пересечёмся. В идеале, вообще никогда. Но Грейсток не спешил уходить. Продолжал смотреть мне в глаза, не забывая уделять внимание бриллианту. Ну, или тому, что тот оттенял. И Шон, как назло, всё не появлялся. Будто я его не за п у н ш е м а за смертью послала. Нет, если бы за смертью Грейс только, тогда ладно. По правилам хорошего тона, следовало поддержать беседу. Вот я и поддерживала, как могла. «Вам могу сказать то же самое. Соболезную по поводу скорой женитьбы. Вы ведь так долго ей противились». «Соболезновать мне бы пришлось, если бы я женился на вас, графиня», — жестко отбил пас Кристофер. «Но меня уже давно не задевал его сарказм. Тогда траур пришлось бы носить нам обоим. Прежняя л о р е й н мне нравилась больше. Я безразлично пожала плечами. Наши вкусы никогда не совпадали». Грейсток подался ко мне. уничтожая то незначительное расстояние, что оставалось между нами. «Захотелось попятиться, но я в последний момент сумела подавить в себе это малодушное желание», скинула голову, глядя ему в глаза. «И давно у тебя появилась эта скверная привычка, чтобы последнее слово оставалось за тобой?» Оставив вежливый тон, почти прорычал Грейсток. И мне показалось, что вот сейчас он схватит меня за руку и оттащит в какой-нибудь тёмный угол для продолжения нашего душевного разговора. Правда, не уверена, что его невесте, миловидной блондинке в пышном белом платье, это бы понравилось. Помню, помню, ты терпеть не можешь, когда тебе возражают. Особенно женщины. Тебе это портит настроение. Тоже позволила себе вольность. Поэтому будем считать, что тебе повезло. У леди... Как ее там? На лице написано, что она идеально впишется в интерьер твоего родового замка. А вот я бы не смогла всю жизнь исполнять роль пуфика у твоих ног. Что-то не складывается у нас светское общение. Кристофер это тоже понял. Размазав меня на прощание взглядом по мраморным плитам холла, глухо процедил. Хорошего вам вечера, леди а р е а с а вам счастливой семейной жизни с Пуфиком. Меня слегка отряхнуло от ударившего в меня герцогского гнева, но даже после этого с у м е л а устоять на месте. Правда, на этот раз быстро совладать с чувствами не получилось. Приходилось признать, что в присутствии Кристофера я снова становилась той маленькой беззащитной девочкой. Девочкой, которой он разбил сердце. — А вот и я! — вернулся сияющей улыбкой Шон. — Почти вовремя, — заметила я, забирая у Купера пузатый бокал с прохладным напитком, в котором плавали кусочки фруктов. Жаль, не подошел раньше. Красный цвет отлично бы смотрелся на белоснежной рубашке Кристофера, как и кусочки фруктов. — А с кем это ты разговаривала? — не без ревности поинтересовался мой мужчина. — Со счастливым женихом. «С тем самым грейстоком?» — у л а г о г о в е й н а выдохнул Шон. Проводив взглядом высокую фигуру в черном фраке, растворившуюся в бальном зале, принялся перечислять. «Глава службы разведки, член тайного совета Хальдура, носитель старой крови и... он самый!» — сдержанно кивнула в ответ. «Знал бы Шон, что нас в прошлом с этой главой разведки связывало, сейчас бы так не восторгался». Но Шон не знал, в отличие от невесты Грейстока. Эдель заметила меня, поймала мой взгляд, и улыбка ее чуть померкла. Делать нечего, пришлось идти к будущей леди Грейстока и поздравлять. «Представишь меня ему?» Зудел над ухом любовник, пока мы аккуратно, раздвигая гостей, пробирались к счастливой невесте. «В этом нет необходимости». «Ну как же нет? Такой выдающийся человек! Сколько ему лет?» т р с небольшим, а он уже многого достиг. л а р ы дорогая, мне бы не помешали такие связи. Я ведь тоже чего-то стою и мог бы... Грейсток, пиранья, которая тебя сожрет и не подавится. Лучше держись от него подальше. Я вот последние несколько лет держалась. Но... К счастью, Шону пришлось замолкнуть. Мы подошли к невесте ее с в и т е встретившей меня с видом секундантов, которые собирались облегчить Эдель задачу и самолично меня пристрелить. «Леди Ариас!» Постаралась изобразить радость виновница торжества. Почти получилось. «Так приятно видеть вас среди гостей!» «Леди де м о р в и л ь Склонила я в знак приветствия голову. «А мне приятно здесь находиться. Чудесный день для такого чудесного события. Примите мои искренние соба...» Я хотела сказать поздравление. И, чтобы сгладить неловкость, возникшую после едва не оброненного слова, быстро представила ей своего спутника. Появившееся было выражение растерянности на хорошеньком личике невесты тут же сменилось лучезарной улыбкой. Эдель быстро вошла в роль радушной хозяйки Уайтшера, родового поместья Грейстоков. «Мне в свое время эта роль давалась сложнее». Если леди де м о р в и л ь выглядела расслабленной и почти безмятежной, я, тогда еще восемнадцатилетняя девчонка в пышном белом платье и воздушной фате, умирала от страха и на поздравления гостей отвечала невнятными фразами. Стояла застенчиво улыбаясь и мечтала только об одном. Чтобы торжественная часть вечера скорее закончилась, и мы с Кристофером прошли обряд сочетания. за которым последовала бы моя первая брачная ночь. Не раз я ее себе представляла, его объятия, его поцелуи, страстный шепот и огонь, в котором я и он сгорали бы до самого рассвета. По крайней мере, так утверждали все любовные романы, прочитанные мной тайком от матери. Но не было ни обряда сочетания, ни пожара в спальне. Зато теперь я знаю, что нет никакого огня. Есть только наслаждение, которое способен дарить мужчина-женщине. С этой задачей неплохо справляются Шон и ему подобные. И у Купера, в отличие от Грейстока, характер не отвратительный, а покладистый. Мой кавалер не обременен ни древней магией, ни бесчетными богатствами и никогда не посмотрит на меня, как на красивую безделушку, украшающую его жизнь. Кристофер смотрит так на женщин постоянно. А потому Эдели правда стоило п о сочувствовать, а не поздравлять с этим кошмарным событием в ее жизни. Леди Де Морвель кого-то заметила и, просияв, помахала рукой. После чего обратилась ко мне. «Надеюсь, дорогая Лоррейн, нам еще представится возможность пообщаться. Вы невероятная женщина. Самой заниматься разведением хальдорских чистокровных, тренировать их с к а ч к а м и раз за разом побеждать?» «Мне кажется, о вас и о ваших скакунах скоро начнут слагать легенды, если уже не слагают». «Вы мне льстите!» — скромно улыбнулась я. «Ничего подобного!» — с жаром заверила меня Эдель. «Я слышала, что начинает твориться на торгах, когда выставляют ваших скакунов. Джентльмены из-за них готовы устраивать дуэли. Кристофер в и тоже любит скачки и все подумывал приобрести одного-двух ваших жеребцов для себя». Я ему приобрету. К сожалению, его светлость мне сегодня порадовать нечем. А вот ваш свадебный подарок, Эдель, ждет вас в конюшне. Карамелька настоящая красавица. Спокойная и покладистая. На скачках я бы на нее не поставила, но для прогулки подойдет идеально. С ней вы не будете бояться. Я знала, что невеста Кристофера побаивалась лошадей из-за детской травмы. Вроде бы с пони в шесть лет неудачно упала. Поэтому выбрала для нее самую спокойную кобылу, что было очень непросто. Большинство моих лошадей спокойным нравом не отличались. Что тут сказать, меня всегда тянуло к диким животным. И лорд Грейсток только подтверждал эту теорию. Еще раз поздравляем! И, не дожидаясь, пока леди де м о р в и л ь определится, как ей быть, радоваться или удивляться такому подарку, я подхватила под руку Купера. Кивнув на прощание невесте и ее молчаливой свите, отправилась на поиски чего-нибудь более горячительного. Поняла, что с пуншем мне этот вечер не пережить.